Глава 25. Что он имел в виду, говоря о том, что я залью все слезами? И о каких положительных компонентах шла речь? Какое-то издевательство, почему я ничего не помню? «Ты будешь есть? Или попросить сложить еду с собой?» Возвращает меня в реальность вопрос под руки. «Мы с Настей сидим на летней веранде ресторана европейской кухни а передо мной огромная тарелка аппетитной пасты с морепродуктами. «Адель, ты как?» Заглядывает она в мои глаза. «Ты себя плохо чувствуешь? Болит голова? Тошнит?» «Успокойся, со мной все хорошо». «Ладно, но дай мне знать, если вдруг тебя что-то будет тревожить, поняла?» «Сразу видно, что Ник тебя обработала». «При тут обработала?» Возмущается она, накручивая на вилку спагетти в томатном соусе. «Я переживаю за тебя и хочу знать все о твоем самочувствии!» «Не стоит беспокоиться!» «Со мной все в полном порядке, за исключением того, что я многого не помню!» «И хорошо, что так!» Вставляет Настя, как гвоздь в деревяшку, и забивает его молотком. «До сих пор поверить не могу, что Богдан настолько слетел с катушек!» «Прости!» — улыбается она виновата. «Не хотела напоминать о нем!» Для меня он просто Богдан. Говорю в который раз за эти несколько дней. Все вокруг его ненавидят и презирают. Ну да, просто Богдан. И ты туда же, спрашиваю со вздохом. А куда еще? Этот ненормальный проник в твою квартиру и установил скрытую камеру. А потом он дреснул тебя по голове, запихнул в багажник и увез бог знает куда. Типичный сюжет для фильма ужасов. Да он же чокнутый. От маньяка его отделяет тонкая грань. Черт возьми, я до сих пор в шоке. Его мама разбита, говорю, ковыряясь вилкой в тарелке. А отец проклинает его. Еще бы! Их любимого сыночка могут посадить на пять лет, если не больше. Господи, он ведь преследовал тебя, это просто ужасно. Вроде бы свой человек, близкий к вашей семье, и творит такие жуткие вещи. И, кстати говоря, я на тебя злюсь. Почему? Она еще и спрашивает. «Да ты мне и словом не обмолвилась, что Богдан тебя ударил. Ты хоть представляешь, в каком ужасе я была, когда Архип рассказывал мне об этом?» «Извини, но я этого не помню. Так что проехали?» «Ну да. Теперь остается только это. Просто никогда больше так не делай, поняла? Не молчи о том, о чем нужно говорить, Адель!» «Я думаю, что это случилось из-за меня». Говорю и опускаю приборы на края тарелки, признавая полное отсутствие аппетита. С Богданом я имею в виду. То есть... Я вчера перебирала альбомы с фотографиями в доме родителей и увидела снимок с празднования моего двадцатилетия. Здорово, что Кирилл печатает фотографии. Сейчас это мало кто... Настя замолкает и делает глубокий вдох. а а, -а, -а и ты вспомнила, как... Да, я вспомнила, как феерично лишилась девственности. Не то чтобы детально, но увидеть картину в общих чертах оказалось достаточно для понимания того, что в происходящем с Богданом есть и моя вина. Что за бред, фыркает Настя? Это тут при чем? При том, что я сама соблазнила его, дала ему зеленый свет, а потом сделала вид, что ничего не было, и он меня не интересует. Так ничего и не было. Вы не переспали, и ты ничем ему не обязана, как и любая другая девушка. Скажи еще громче, а то тебя усатый мужик за дальним столиком не услышал. Закатив глаза, Настя наклоняется к столу и говорит. Даже не думай винить себя в том, что у Богдана поехала крыша. Ты в этом не виновата. Думаешь, ты единственная, кто лишился девственности, даже не переспав с парнем? Таких девушек сотни тысяч. И что, разве эти парни с длинными пальцами сходят потом с ума? Зацикливаются на девушке, преследуют ее, нападают и похищают? Я не говорю обо всех подобных случаях, я говорю о своем, просто... «Адель!» — вздыхает Настя. «Просто нельзя так относиться к человеку, который еще вчера был для кого-то сыном, а для кого-то лучшим другом. Он совершил большую ошибку и готов понести наказание. Так зачем же отворачиваться от него?» Нелогичнее и правильнее ли помочь ему пережить этот непростой период? Ты говоришь, как архип. Я говорю, как чувствую и вижу эту ситуацию сама. Я понимаю, говорит Настя терпеливо. А по-моему, нет. Я понимаю, настаивает она. Он сын своих родителей, кому-то друг, кому-то брат и так далее. Но ты хоть можешь себе представить, что твои родители пережили из-за него? О чем они думали, когда никто не знал, где ты? «Да, вполне возможно, что ваша и интимная связь могла стать провокатором. Но это не значит, что ты виновата, а Богдан стал жертвой обстоятельств. Это он выбрал этот путь, а не ты его к нему подтолкнула. Отвергнутые мужчины не имеют никакого права преследовать, запугивать и применять физическое насилие по отношению к женщинам. Я уверена, ты сейчас думала и говорила бы иначе, если бы я помнила о том, что он сделал. «Может быть». Говорю, опустив голову. «А может, я не помню этого для того, чтобы вы все задумались, правильно ли вы поступаете, осуждая Богдана и отворачиваясь от него. Все совершают ошибки. Но не такие! Если бы ты хоть на секунду почувствовала то, что пережили все мы, глядя на спящую тебя и не зная, когда ты очнешься, и очнешься ли вообще, тогда бы ты точно говорила и думала иначе. Почему ты вообще об этом думаешь?» потому что разрушилась крепкая дружба. Кажется, Архип единственный, кто поддерживает связь с Богданом, а Верьяна слышать о нем ничего не хочет. Но это неудивительно. Сколько бы раз я не приезжала навестить тебя, он всегда был рядом с тобой. Ника была этому рада. Говорила, что удивлена, но счастлива. Ведь очень боялась, что вы не сможете поладить. Мол, время упущено, вы оба взрослые и все такое но вы смогли подружиться и наладить братско-сестринские отношения. Ему наверняка понадобится много времени, чтобы более-менее нормально относиться к Богдану. Молча таращусь в тарелку, и Настя усмехается. «Молчишь», — комментирует. «А раньше бы возмутилась». «Чему?» — мой взгляд распахивается. «Тебе не нравилось, когда вас называли братом и сестрой?» тебя это раздражало», — добавляет она и уводит в сторону хитрый взгляд. «Мне это и сейчас не особо нравится, потому что я его совсем не знаю. Там, где Аверьян, у меня темнота, пустота и тишина. Я его совсем не помню, хотя мы вроде бы и правда подружились. Он сам так сказал, и родители неустанно повторяют». Настя смотрит на меня с подозрительной улыбкой и чешет нос. Ты хочешь мне что-то сказать? Ох, округляет она глаза. Если бы я знала, что сказать, то уже давно бы это сделала. Что это значит? Ничего. Ты что-то знаешь? Смотрю на нее упрямо. Она снова чешет нос и говорит. Последний раз, когда мы с тобой виделись, ты посадила меня в такси, а сама осталась с Саверьяном. В смысле осталась? Где осталась? Когда? За неделю до всех этих событий мы с тобой ужинали в новом ресторанчике и встретили там Аверьяна с какой-то девушкой. Я, кстати, тогда впервые его увидела и... Ну, в общем, неважно. Он подошел к нам поздороваться, и вы общались так, словно у вас была огромная куча претензий друг к другу. Но при этом вы оба отчаянно друг друга хотели. Что? Пересыхает у меня во рту. То есть... Как это отчаянно друг друга хотели? В чем-то вообще? Он ведь, типа, брат и... Боже, что за жуть ты говоришь? Ох, да брось, смеется Настя. Ты никогда не считала его своим братом. И вообще, ты сказала мне тогда, если я еще раз даже в шутку назову его так, то ты уедешь и не будешь со мной общаться. И мы обсуждали это с тобой. Никакой он тебе не брат. Вы едва знали друг друга, и между вами нет кровного родства. Это все, что я могу тебе сказать. «Хорошо, что не помнишь», — слышу я его голос. Тяну газировку из трубочки, пытаясь превратить слова Насте в картинку, но ничего не получается. Я не помню этого. «И что потом?» — спрашиваю. «Ты уехала, оставив меня с ним, а дальше?» «Если бы я только знала», — со вздохом отвечает Настя. «То есть ты моя подруга, как ты не знаешь?» О, представь себе, я задавалась этим же вопросом на протяжении всего того времени, что ты сладко спала. Как так? Я ее лучшая подруга, а она мне ничего не рассказала о том, как ее дубасил психопат. Ты опять? Я обижена. И так будет еще какое-то время. А по поводу вас с Савельяном, мне а, действительно ничего не известно, Адель. Ту неделю я почти ночевала в галерее. А под конец так устало что в какой-то момент подумала, к чёрту вообще эту выставку, сколько можно? Ты несколько раз обещала заехать после работы, но так и не сделала этого. И я решила, что мы обязательно обсудим с тобой всё после выставки. Я чувствовала, что тебе было что рассказать, только ни у меня, ни у тебя не находилось свободного времени. Ты правда ничего не помнишь? Поёрзав на стуле, отрицательно качаю головой аверьян ничего мне не говорил произношу задумчиво за три дня он ни разу не дал понять что между нами что то могло быть возможно что ничего и не было пожимает настя плечами и снова уводит взгляд а может он просто не знал как сказать об этом учитывая что ты его не помнишь согласись это было бы странно ведь ника с кириллом явно сказали тебе знакомься, твой брат аверьян что то типа того Черт, почему я ничего не помню о нем? Вздыхаю, массируя виски пальцами. Психолог сказал, что моя психика блокирует болезненные и травмирующие воспоминания. С Богданом понятно, но почему она удалила все, что связано с Иверьяном? Твой организм, как компьютер, встал в режим сна. Внешних повреждений нет, но внутри их так много, что система удаляет файлы с потенциальной угрозой, затрагивая и те, что, наоборот, содержат в себе только самые положительные компоненты. «Ох, черт!» — произношу, прижав к губам ладонь. «Что такое? Ты что-то вспомнила?» «Нет. Но, кажется, Аверьян дал мне понять, что я забыла кое-что важное. Или мне показалось, или нет, или да, я уже ничего не понимаю». «Почему бы тебе просто не спросить его, между нами что-то было или нет?» «Если ничего не было, то я буду полной дурой». «А если было?» — спрашивает Настя с издевательской улыбкой. «Что тогда сделаешь?» «Только открываю рот, как моего плеча легонько касается чья-то рука». «Адель, милая, здравствуй!» — здоровается со мной супруга мэра. «Я знаю, что это она, но не помню ее имени». «Анастасия, верно?» «Да. Добрый день, Виталина Аркадьевна». «Виталина, точно». «Ты прекрасно выглядишь», — говорит мне с улыбкой. «Как себя чувствуешь?» «Все хорошо. Восстановилась за пару дней». «Я очень рада это слышать». «А мы с твоей мамой виделись минут сорок назад. Обсуждали один проект, который, думаю, тебя заинтересует. Мы договорились встретиться еще раз, но уже с тобой» так что сегодня вечером Ника ведёт тебя в курс дела. Звучит любопытно. Да, и кстати, твой брат непременно должен принять в нём участие. Так что, когда он вернётся из Нью-Йорка, вы с Никой просто обязаны его уговорить. Да, постараемся. Ладно, девочки, не буду вас задерживать. Ещё увидимся. Первая леди города проходит к своему столику у окна в сопровождении управляющего охраны. Она приятная и добрая говорит Настя. Тоже помогает людям. И поэтому ты просто обязана уговорить своего брата принять участие в ее очередном социальном проекте. Смотрю на подругу, которая вот-вот лупнет, потому что изо всех сил пытается не засмеяться. Если бы между нами что-то было, Аверьян бы мне об этом сказал. Ну да, чтобы ты влепила ему пощечину, а Ника удивленно спросила, Адель, доченька, почему ты бьешь своего брата? Замолчи. Говорю, хотя думаю точно так же.